Глава первая Я лежал в грязи абсолютно голый. Не знаю, можно ли расценивать лежание в грязи как лечебный процесс, если это грязь бывшей картофельной грядки. Средняя для конца октября температура между нулем и плюс пятью градусами. С точки зрения трезвомыслящего человека такое лежание неизбежно должно завершиться воспалением легких. Было бы очень разумно вернуться в щедрое тепло бани, находившейся в трех метрах от меня, но по моему лицу текла кровь из лба, рассеченного алюминиевым петухом. А пару минут назад над моей головой просвистела самая настоящая пуля, выпущенная в мою сторону из самого настоящего пистолета, и посему затаившийся во мне трезвомыслящий человек рекомендовал мне лежать в грязи и не высовываться, ведь нельзя было с полной уверенностью утверждать, что следующая пуля не попадет мне в лоб». Я лежал в грязи и думал, зачем мне? Сугубо городскому и абсолютно цивилизованному человеку понадобилось в эту гнуснейшую осеннюю погоду тащиться далеко за город на чью-то чужую дачу. Причиной этой загородной поездки... Нелепой для любого нормального человека стал мой двоюродный брат Артем, точнее его иезуитская способность внушать людям идеи, абсолютно чуждые их менталитету. «Да ты что, Слава! Ты не представляешь, какая там сейчас благодать!» Проникновенно вещал он, закатывая от избытка чувств глаза – Дачники уже разъехались, даже теща уже с неделю как в Москву подалась, в лесу опять полно, рыба в речке аж из воды выпрыгивает. Прикинь, с утра идем по грибы, потом обедаем, конкретно шашлычком с водочкой отдыхаем, а потом банька. Настоящее, русское, с печкой-каменкой, квасом и березовым веником, а после баньки снова шашлык с водочкой. Опять же... Теща весь подвал за лето маринадами и соленьями забила. И огурчики там есть, и помидорчики, и даже твои любимые патисончики, А капустка квашеная, да с и яблочками мочеными, а грибочки...» Тут Артем закатил глаза так глубоко, что зрачков совсем не стало видно. «Ты представь только...» Перешел он на гипнотизирующий полушепот. Маслятки, сопливенькие, ароматные, прямо из баночки до да на тарелочку. Водочка ледяная, наливаешь ее в рюмочку, а та, зараза, запотевает. Ты, масленочка, вилочкой цепляешь, а он уворачивается, подлец, да куда он денется? Ты его подцепил, рюмочку взял и оп! а И потекла водочка холодная по пищеводу в желудок, а ты ее масленочком придавил, и побежала волна теплая по всему телу. И повторяем, ибо между первой и второй промежуток нулевой, а тут уж и шашлычок поспел дымиться». И никто нам не скажет, а не пора ли вам закругляться, мужики? Ночь, полночь, мне завтра на работу, дети уснуть не могут, а у мама голова болит. И курим, блин, прямо за столом. Ну что скажешь? А что тут скажешь? Ну и кто бы смог устоять? И я не устоял. Дача Артема находилась в километрах в 70 от Москвы, недалеко от речки со странным названием Шерна. Раньше эта дача принадлежала моему старому другу Алексею Корсавину, В девяностые годы Алексей занялся бизнесом, разбогател и перебрался поближе к Москве в большой каменный дом с огромным земельным участком, а старую дачу, построенную лет сорок тому назад еще его дедом, он недорого продал со всей обстановкой Артему. Обстановка включала многочисленную старую мебель различной степени ветхости а также с полтора десятка копий картин старых мастеров. Происхождение этих полотен таково. Едва Алексей Корсавин, э -э, среде друзей и знакомых просто Элис, обзавелся деньгами, как тут же принялся покупать в больших количествах мещанский китч. Ляповато отлитые, покрытые медью, железные статуэтки, канделябры – и прочую ремесленную продукцию под старину, а также написанные маслом картины в старинном стиле. В начале девяностых оказавшиеся на мели государственные организации распродавали украшавшие госучреждения копии полотен известных, малоизвестных и неизвестных мастеров – за более чем символическую цену, обычно не превышавшую стоимость литровые бутылки спирта или трех килограммов сахара. Элис, как безумный, скупал все эти покрытые масляными красками куски холста, причем золоченые рамы составляли основную часть их стоимости и с энтузиазмом развешивал их на дачах, словно оформляя декорации для костюмной драмы. Лестничную площадку между первым и вторым этажами дача украшала большое, примерно полтора на два метра, полотно неизвестного художника под названием «Вождь восставшего римского пролетариата Спартак». Во всяком случае, именно такое название имелось на обороте картины между инвентарным номером и штампом краеведческого музея города «Умань». На картине мускулистый мужик в пурпурном плаще и золоченном шлеме с обнаженным мечом в руке вел своих соратников по ущелью на фоне заснеженных горных вершин. Картина была так тщательно прописана в деталях, что напоминала иллюстрацию к учебнику истории древнего мира, любимой книги его детства, и потому висела на самом видном месте в доме Элиса. Всему злополучному произведению искусства в духе классицизма еще предстоит сыграть довольно зловещую роль в моем повествовании, поэтому я и необходимым остановиться на нем более подробно, чем на остальных предметах дачной обстановки, настолько же оляповатых, насколько и безвкусно претенциозных. Естественно, что с наступлением истинно новорусского благосостояния вся эта совковая псевдооскошь в купе с подгнившим бревенчатым дачным наследием предков перестала представлять интерес для эллисе поэтому эллисбе с колебаний по умеренной цене да еще и в рассрочку продал дачу артему артем был на седьмом небе от счастья ведь теперь его теща С апреля по сентябрь безвылазно сидела на даче, выращивая урожай овощей и фруктов и предоставив московскую жилплощадь для спокойного развития семейной жизни Артема, а в остальное время года Артем использовал дачу как место для уединенного мужского отдыха. Артем довез меня до дачи на собственной машине, поэтому 70 километров по Горьковскому шоссе, невзирая на свою врожденную неприязнь к поездкам, я перенес легко. Рядом с хорошо знакомым мне старым бревенчатым дачным домом Корсавиных выросла новенькая банька из цилиндрованных сияющих лаковой желтизной бревен, крытая блестящим металлическим гофром. На коньке банной крыши, прямо над входом, я увидел отштампованный из листа алюминия силуэт петуха. Мой подарок артёму который я сделал ему во время трехдневного отмечания покупки дачи. Пока артём налаживал баню, я выгрузил привезенную снедь и подготовил мангал для шашлыка. Начали мы с легкого пива с такой же легкой закуской, памятуя о том, что перед баней нельзя перегружать организм. Артём нанизал мясо на шампуры. Засыпал уголь в мангал, чтобы сразу же по окончании банного ритуала приступить к шашлычному священнодействию Шампуры с мясом он разложил на столе застекленные веранды, чтобы поселковые псы не могли там похозяйничать. В углу веранды я разместил и наши алкогольные запасы. Днем температура воздуха не поднималась выше 10 градусов. Идеальная температура для водки и пива. «Честно говоря, я не любитель бани, и потому большую часть времени сидел...» в углу на нижней полке, нахлобучив на голову войлочную буденовку и чувствуя, как уши мои от жара свиваются в трубочке. Зато Артем наслаждался банным удовольствием сполна, заставлял охаживать его березовым веником, выскакивал на улицу и с диким гоготом окунался в наполовину врытую в землю железную бочку с дождевой водой. Слава! Ну ты, лошара! С досадой волосы. — воскликнул Артём, валиваясь с улицы в предбанья. — Хоть бы раз окунулся! Ты не представляешь, что это за удовольствие с разбегу, распаренным до да в ледяную водичку. Вылезаешь, словно заново родился. Такое удовольствие. А ну давай быстро разок окунись! Легко подавив моё вялое сопротивление, Артём вытолкал меня на крыльцо бани но окунуться в холодную октябрьскую воду мне не было суждено. Выскочив на крыльцо, мы увидели зрелище, не оставляющее равнодушным ни одного человека. Дом горел! Багровые сполохи метались в окнах, дым уже валил из всех щелей и Попытаться потушить старое бревенчатое сооружение, очевидно, было бессмысленно. «Да что за хрень?» — возмущенно завопил артём и сломя голову, в чем мать родила, бросился к дому. Я не последовал его примеру. В силу моего возраста голос разума во мне звучит сильнее, хотя... Недоброжелатели указали бы в качестве главной причины моей нерасторопности тот факт, что горела не моя дача. Я стоял на ступеньках бани, ежась от ледяного ветра и размышляя, бежать ли мне вслед за Артемом в одежде Адама или вернуться в предбанник, чтобы хотя бы натянуть джинсы и набросить на плечи куртку. Впрочем, мои колебания длились недолго. Из-за угла дачи появился человек, одетый во всё чёрное, осенью тёмная немаркая одежда. Дело вполне обычное, но человек этот, ко всему прочему, счёл необходимым надвинуть на лицо вязаную шапку-балаклавку» с прорезанными в ней отверстиями для глаз и рта. Дальнейшие его действия оказались мне не менее подозрительными, чем внешний вид. Он коротким замахом забросил в ближайшее окно какой-то небольшой предмет, зазвенело разбитое стекло, и почти сразу же в окне полыхнул багровый отсвет пламени, Действия незнакомца не укрылись от взгляда Артема. Он заорал в его сторону нечто вроде «Ах ты, бля, урою Как нельзя более кстати, Артем как раз пробегал мимо штыковой лопаты, лежавшей на куче пожухлой картофельной ботвы. Он подхватил лопату и, держа ее наперевес, подобно античному метателю дротиков, устремился к поджигателю. Тот оказался не робкого десятка, и зрелище бегущего ему навстречу голого спартанца его не устрашило. Он повернулся к Артему и вытянул руку с зажатым в ней длинным предметом. В первый момент мне показалось, что сейчас я увижу сеанс фехтования с применением штыковой лопаты и обрезка водопроводной трубы, но через мгновение в метре перед Артемом взлетел фонтанчик земли, И до меня дошло. Это пистолет с глушителем. До Артема факт появления на сцене огнестрельного оружия дошел едва ли не быстрее, чем до меня. Мой друг метнул лопату в поджигателя и рыбкой нырнул за кучу ботвы. Поджигатель ловко уклонился отлетевшей в него лопаты и направил пистолет в мою сторону. Я даже не успел осознать, что сейчас последует, а просто застыл столбом и зачарованно смотрел на бесшумную смерть, уставившую зрачок глушителя прямо в мое лицо. Пуля пролетела над моей головой и с противным звоном ударилась о металл крыши. В следующий момент меня больно стукнул клювом по голове алюминиевый петух сбитой пулей со своего насеста. Удар вывел меня из оцепенения. Петух еще звенел, прыгая по ступенькам крыльца, а я уже лежал ничком в грязи между разрытыми картофельными грядками. Октябрьская грязь со злорадным чваканьем приняла меня в свои ледяные объятия. Я лежал в ледяной жиже и ужасался. Зачем мне, сугубо городскому и абсолютно цивилизованному человеку, понадобилось в эту гнуснейшую осеннюю погоду тащиться далеко за город на чужую дачу? Чтобы какой-то маньяк пристрелил меня, и я лежал бы голый и грязный под октябрьским дождем, переходящим в снег, дожидаясь отправки в районный морг? Нет, не хочу! Я осторожно приподнял голову и убедился, что опасность миновала. Поджигатель явно не собирался убивать меня и артёма он лишь обеспечивал свой отход, во всяком случае его уже не было видно. Дом полыхал, как огромный жертвенный костер. Свою задачу негодяй выполнил вполне успешно. Артём тоже понял что угроза миновала, он выскочил из-за кучи ботвы и устремился к дому. Я не успел даже крикнуть ему вслед что-нибудь типа «Не делай глупостей!» Он уже скрылся в задымленном проеме двери на веранду. Он с ума сошел? Я вскочил и рысью помчался к дому. Я уже не обращал внимания на холод и боль, в исколотых обломками сухого бурья на ступнях, а соображал, как мне вытащить из дома Артема. Похоже, скоро рухнут балки. Лезть в дом очень опасно. И дымины там не продохнуть. Но бросить артёма в пылающем доме нельзя. Что же делать? К моему огромному облегчению артём выскочил из объятого пламенем дома, когда я еще не успел добежать до веранды. На его голове тлел войлочный колпак в виде шлема викинга — Рога шлемы дымились, подобно фитилям мушкетов, но на самом Артеме, видимых, повреждений не наблюдалось. В руках он тащил то, что не должно было сгореть ни при каких обстоятельствах, сумку с водкой, коньяком и пивом. — Держи, Слава! — прокричал он, сунув мне сумку. — Хорошо, что мы поставили ее на веранду охладиться, а то бы... «А мобилы погорели. Не смог спасти. Ладно, побегу к соседям ментов и пожарных вызывать. Слышь, мужик, ментов и пожарных вызывай срочно!» Последние его слова адресовались охраннику коттеджа напротив, который вышел за пределы охраняемой территории, чтобы поглазеть на пожар. Охранник отреагировал вяло. То ли он по жизни был флегматиком, то ли его привел в замешательство вид двух голых мужиков, босиком месивших октябрьскую грязь возле пылающего дома. «Вот козел! Стоит столбом!» — Артем припустил в сторону охранника... Я не составил ему компании. После ледяной грязевой ванны у меня зуб на зуб не попадал, и я помчался в сторону бани. Ну, сумку, разумеется, я не забыл. Содержимое сумки в сложившихся обстоятельствах являлось для нас безусловной ценностью. Я смыл грязь горячей водой, но все равно не согрелся. Меня продолжал бить озноб, потому пришлось для профилактики воспаления легких. Исключительно для профилактики. Махнуть залпом стакан водки. Зажевывая огненную жидкость соленым огурчиком, я принялся лихорадочно одеваться. В армии во время ночных полетов в казарме на одевание под суровым взором сержанта у меня уходило около 45 секунд. Сейчас ушло, наверное, не меньше трех минут». Выскочив наружу, я услышал тяжелые удары по железу, доносившиеся от дома через дорогу. Помчавшись в том направлении, я увидел нечто вроде фрагмента шоу «Голые и смешные». Артём чью единственную одежду составляла войлочная шапка, ожесточенно бил в ворота особняка обрезком здоровенной трубы, не забывая изощренно материться при этом. Я попытался его унять. «Ты что, с ума сошел? Оденься! Простудишься?» «Нет!» — решительно отпихнул меня Артем. «Пусть эта сука поганая вызовет пожарных!» И он снова со стервенением заколотил в ворота – Он явно не отдавал себе отчета в происходящем. Я в отчаянии стоял рядом и лихорадочно размышлял, что предпринять. Опасаясь за здоровье Артема, я сбегал в баню, принес бутылку водки и заставил Артема выпить стакан в паузе между ударами в ворота. И тут появились пожарные и милиция. От пожарных толку было мало а точнее вообще никакого, дача Артёма уже представляла собой декорацию к сцене «Горящая Москва» из знаменитого фильма Сергея Бондарчука. Ну, для очистки совести пожарные полили из бронспойта соседний сарай, да и то всё это быстро пресёк сосед, кинувшийся на пожарных с матюками и огородной тяпкой. В сарае у него хранилось... Китайская мануфактура. А вот милиционеры действовали энергично. Для начала они уложили нас с Артемом носами в грязь, отобрали трубу и недопитую бутылку водки, Тут же появился охранник особняка, красочно описавший, как два пьяных педераста подожгли дом и отплясывали вокруг него свои извращенческие пляски, а потом кинулись поджигать особняк, который он, охранник, мужественно отстоял с риском для собственной жизни и здоровья. Для придания убедительности своим словам охранник периодически пинал валявшуюся на дороге злополучную трубу и восклицал «Прикинь, ведь охреначили бы этой штукой, так мало бы не показалось!» Милиционеры, понимающие, кивали и осуждающе посматривали на нас с Артёмом, В охраннике, несмотря на специфику его профессии и личную озлобленность… Против нас все-таки остались некие крохи доброты. Он принес Артему тряпье, оставшееся от молдавских строителей. Набор тряпья включал в себя до да заношенное пальто без пуговиц и дырявые сапоги. Замерзший Артем без возражения облачился в пожертвованное имущество. Пальто на голое тело в сочетании с войлочным нормандским шлемом производили весьма... Комичное впечатление. Не то попавший в плен викинг, не то пойманный в парке эксбиционист. Наш вид плюс ополовиненная бутылка водки отнюдь не свидетельствовали в нашу пользу, поэтому уже через 40 минут мы сидели в камере ближайшего отделения милиции. О пережитом мне не хочется вспоминать, скажу лишь то, что когда утром следующего дня за нами явился адвокат Артема, я был готов чистить ему ботинки собственными усами и гладить шнурки. С активной помощью адвоката нам с Артемом все-таки удалось убедить стражей порядка, что мы... Скорее пострадавшая сторона, нежели правонарушители, и к вечеру я, наконец, оказался дома. Лучше бы они нас вытрезвитель сразу отправили, — мрачно сказал я Артему, тоскливо оглядывая перемазанную в грязи одежду. — Там хоть душ принять можно. — В другой раз, братан, ладно, — с сарказмом отозвался Артём. На вытрезвитель сегодня у меня уже сил нет. Дома меня встретила жена. Несколько мгновений она ошеломленно изучала мой непрезентабельный вид, затем, наконец, обрела дар речи «ты вроде бы в баню ездил». Зловещим тоном осведомилась она. Мне оставалось лишь сокрушенно вздохнуть. — Погоди, сейчас догадаюсь, — наморщила лобжина. — У вас с Артемом закончилась водка, и вы ночью через лес отправились в ближайший магазин. Магазин оказался закрыт, и вы его решили открыть сами. Тут вас и повязали менты. — Так? — Ну, почему же сразу менты? — попробовал возразить я. — Потому что... «Если бы вас не повязали, ты бы не пришел домой трезвый!» — пояснила жена. «Логично, черт возьми!» «А если не так, то откуда же ты явился домой в таком виде?» — продолжала допытываться жена. «Из милиции, признался я». «Ага! Наконец-то раскололся!» – торжествующе воскликнула супруга. «Тебя освободили под подписку о невыезде?» «Допился все-таки! Я так и знала, что артём доведет тебя до Сугундера!» «Теперь свои детективы на зоне писать будешь?» «Решил приблизиться к месту обитания своих персонажей?» Этого я уже не мог стерпеть, затронута профессиональная честь и решился продолжить дискуссию. Впрочем, дальнейшее содержание нашей беседы не имеет отношения к повествованию, и потому я его опускаю. Через пару недель меня вызвал следователь РОВД, того самого, затерянного на наших бескрайних просторах района, на территории которого располагалась злополучная дача Артема. В провинциальный городок я добирался своим ходом на электричке. Дорога оставила не самые приятные воспоминания. Когда я уставший и злой выбрался на привокзальную площадь, то местные аборигены разъяснили мне, что до здания РОВД надо добираться на автобусе, а пешком хрен дойдешь». Торча на пронизывающем ноябрьском ветру в руинах того, что когда-то задумывалось как автобусная остановка, я мрачно размышлял о безвильстых путях судьбы, непостижимым образом соединивших меня и этот проклятый городишко. Мысленно я называл его не иначе, как «Мухосранск». В современном русском языке это слово обозначает... То же самое место, которое во времена Пушкина именовали Тьму-Таракань. Даже теперь я не могу вспомнить его родное название, так что буду в дальнейшем именовать его именно Муха-Сранском. Когда я уже настолько намерся на остановке, что всерьез размышлял об уклонении от исполнения своего гражданского долга, Путем немедленного возвращения в Москву нужный мне автобус все-таки соизволил подъехать. Помимо меня в автобусе ехали двое подвыпивших парней, ссохшаяся злобная старушка и небритый кавказец, выяснявший с кем-то отношения по мобильнику на неведомом мне наречии. На мой вопрос о местонахождении Рофт. Водитель никак не отреагировал, видимо, полагаясь на магическое действие висевшего в салоне объявления «Водитель справок не дает». Сохшаяся старушка в ответ на тот же вопрос лишь злобно жиркнула в мою сторону и с ненавистью проворчала традиционное «Понаехали тут». Кавказец недоумённо воззрился на меня и, не прерывая, мобильного диалога бросил не менее традиционное. «Прасти, брат, по-русски плохо понимаю. Подвыпившие парни с неодобрением покосились на него», — один громко прокомментировал. «Во, блин, чебурек! Как на рынке торговать и всех ментов подмазывать, так он по-русски понимает». А человеку не местному подсказать, что да как он не хочет. Слышь, братела тебе куда? При слове «рофт». Парни впали в задумчивость. Затем одного вдруг осенило. Так тебе в ментовку? Так бы и говорил. Через одну остановку выйдешь и на другую сторону перейдешь. Двухэтажное здание. Понял.